«А что рассказывать?» «Он черт знает, когда исчез, командир!» «О нем! О том времени, когда исчез!» Стокс взглянул на руки в наручниках и медленно покачал головой. «Прошло много времени, не помню. Постарайся. Почему он исчез?» «Не знаю. Просто не мог больше вынозить той лажи и сбежал из дома. Говорил он тебе, почему сбегает?» «Нет, командир, слинял втихую. Однажды исчез, и все.» Я больше его не видел. Какой лажи? Это ты о чем? Ты сказал, что он больше не мог выносить, той лажи лажей сбежал из дома. О чем ты говорил? Да обо всей лажи в его жизни. У него дома были скандалы? Стокс засмеялся и предразнил боска У него дома были скандалы? А у кого не было, командир? Его дома били? Я вот о чем спрашиваю. Снова смех. А кого не били? Мой папаша предпочитал запустить в меня чем-нибудь, чем разговаривать со мной. Когда мне было двенадцать лет, он саданул меня полной банкой пива с другого конца комнаты, только за то, что я съел то, что он сам хотел. Из-за этого случая меня от него и забрали. Очень жаль, но у нас разговор об Артуре. Жаловался он тебе когда-нибудь, что отец его бьет. Командир, и говорить было незачем, я видел синяки. Он вечно ходил с подбитым глазом, вот это я помню. Синяки у него были от катания на скейтборде. Он много падал. Стокс покачал головой. «Чушь это, командир!» Арти мог всем нос утереть. Только и знал, что кататься. Уж он-то не падал. По вибрации полу-босс догадался, что в помещении отдела появились люди. Потянулся и нажал на шарообразной дверной ручке кнопку запора. «Помнишь, как Артур был в больнице? Он ушиб голову. Рассказывал он тебе, что это случилось при падении со скейтборда?» Стокс свел брови и опустил голову. Босс понял, что пробудил у него конкретные воспоминания. «Помню...» У него была выбритая голова и швы наподобие застежки молния. Но не могу вспомнить, что он... Кто-то дернул дверь снаружи, раздался громкий стук. Из коридора послышался приглушенный голос. «Детектив Боск, это лейтенант Гилмор, ГРВСП. Откройте!» Стокс неожиданно дернулся назад, его глаза заполнили страхом. «Нет, не давай им заткнись!» Боск подался вперед через стол, схватил Стокса за ворот и притянул к себе. «Слушай меня!» Это важно. Снова раздался стук в дверь. «Значит, Артур никогда не жаловался тебе, что отец бьет его? Слушай, командир, защити меня, и я дам любые показания, какие хочешь. Идет? Его отец был ублюдком. Показать, что Артур говорил мне, отец бьет его ручкой от метлы. Покажу. бейсбольный Битой? Отлично, могу. Я хочу, чтобы ты сказал мне только правду, черт возьми». Говорил он хоть раз тебе это или нет? Дверь распахнулась. Стучавшие взяли ключ из ящика стола на входе. Вошли двое. Лейтенант Гилмор и другой детектив из ГРВСП, которого Босх не знал. «Все, хватит!» — объявил Гилмор. «Босх, вы что делаете?» «Да или нет?» — спросил Босх Стокса. Второй детектив достал ключи из кармана и стал снимать со Стокса наручники. «Говорил хоть раз!» — выкрикнул Босх. «Уведи его!» — отрывисто приказал Гилмор второму детективу. «Запри в соседней комнате!» Тот поднял Стокса со стула и полу вынес полу полувытолкал в коридор. Наручники остались на столе. Боск тупо уставился на них, думая об ответах, которые дал Стокс, и чувствуя, как жутко сжимает грудь от сознания, что эта операция оказалась никчемной. Стокс ничего не добавил к делу. Джулия получила ранение, и притом совершенно бессмысленно. Наконец он поднял взгляд на Гилмара. Тот закрыл дверь и повернулся к Боску. «Так что вы делаете, Боск?» Глава 33 Гилмор вертел карандаш барабаня ластиком на его конце по столу. Боск не доверял детективам, которые делают запись карандашом. Но ГРВСП подгоняла факты и показания под ту картину, какую управление хотело представить общественности.